Глава 24. Чёрный скорпион. Мелинда. Солнце катится к верхушкам деревьев, когда мы с Рывеном снижаемся над главной башней замка Сторм. Вытягиваю шею, высматривая экипаж Леди Проны, но его ещё нет. Внутри шевелится неприятные тревожные чувства. После приземления не спешу, как обычно, шарахаться в сторону а медленно и неспешно обхожу напряженное тело древнего зверя и останавливаюсь напротив него лицом к лицу. Зверь замирает, после чего припадает на мощные передние лапы и опускает голову, оказываясь со мной почти на одном уровне. Голова и все мощное тело дракона покрыто мельчайшими антрацитово-черными чешуйками. После полета из узких ноздрей вырывается горячий белый пар. В лазурных глазах Плещутся целые ледяные вселенные, ртутные вертикальные зрачки сфокусированы на мне. Он такой же, как в том давнем видении, с одной лишь разницей, что сейчас он не нападает. Наоборот, сделал все, чтобы защитить меня, успеть, спасти, и я просто обязана сказать спасибо, проговариваю хриплым шепотом, Медленно поднимаю руку и тянусь к нему осторожно и медленно, так, чтобы он видел ладонь. «Ух, ты такой огромный! Чувствую себя букашкой по сравнению с тобой!» «Говорю что-то, лишь бы заполнить тишину на башне, в которой свистит один лишь кусачий вечерний ветер, играя по долам моей юбки и трепля волосы. Из пасти зверя вырывается тихий рык, словно бы успокаивающий. На этот раз он не хочет меня пугать, наоборот». Прикрывает на миг глаза и подается вперед. Кончиком морды касается центра моей ладони. Уф! Невероятное ощущение! Внутри меня кружатся хороводы крохотных фей, потому что это непередаваемо. Быть так близко к смертоносному хищнику не в роли жертвы, а в какой. Кто я для него? Чувствую, как на краткий миг по лицу пробегает тень. Морщусь и зажмуриваюсь от неприятных мыслей, а когда открываю глаза, передо мной уже не зверь, а Рэйвен. Человек возвышается надо мной, касаясь губами центра ладони ровно так же, как касался зверь. Хмурюсь и осторожно кладу вторую руку ему на плечо. Ты ранен? Ищу его взгляд. Пустяки, бывал и хуже. Усмехается, храбрится, но я-то вижу, как он бледен и как сквозь пробитый в нескольких местах доспех сочится кровью. «Идем, тебя надо перевязать!» Перехватываю его запястье и тяну за собой в сторону выхода с башни. Вдруг за дверью раздаются шаги, а затем она с противным скрежетом начинает болтаться от сквозняка. Кто-то идет. «Кто?» Делаю несколько шагов вперед, но Рейвен вдруг подносит указательный палец к губам и отталкивает меня в сторону за каменный выступ. Не совсем понимаю, что он задумал, но киваю и отступаю в укрытие одновременно с тем, как дверь распахивается и на башню выбегает запыхавшаяся Джеральдина. Украдко выглядываю из-за своего укрытия, но Джеральдина стоит ко мне почти спиной, и она слишком увлечена другим. Прижимает руку с ярко-красными острыми ногтями к бурно вздымающейся груди и стонет с придыханием. Рейвен, любовь моя! Ты вернулся! Наконец-то! Каждую секундочку думала о тебе! Тосковала!» А потом она подбегает к дракону и бросается ему на шею. Виснет на нем, требовательно ищет губы. Рейвен придерживает ее за талию и отстраняет от себя... Мягко, но настойчиво. джерадина сразу понимает, что что-то не так. Что такое? — Где моя матушка и дети? — спрашивает сухо и холодно. — Они поехали на ярмарку. Я просто вернулась раньше, что-то живот прихватило. А тут такая приятная неожиданность. А я ведь так ждала тебя, соскучилась. — Ждала меня, говоришь? — цедит Ревен. — А где я приказал меня ждать, помнишь? Он убирает руки за спину и прохаживается перед Джеральдиной, неспешно и медленно, внешне спокоен, как гранитная скала, но я вижу, как играют его желваки. Наверное, Джеральдина тоже это замечает, потому что ее тонумик сменяется с заигрывающего на жалостливый. Ты приказал дожидаться тебя в обители Светлейшего, но, Рейвен, эти противные монахи, не они они нас выгнали. Вот, клянусь тебе, как только Дороти пошла на поправку, так сразу выставили вон. Вини их, а не меня. Если бы я только знала, что ты огорчишься, я бы не посмела явиться. Но я это сделала лишь из добрых побуждений. Хотела устроить сюрприз. Думала, ты будешь мне рад, как и всегда. Я ведь не знала... Или знала обрывает Ревен. «Потому и спешила, пока меня нет, так?» «Ты о чем?» «Ну как же, А Мелинде. Кстати, где она? Тоже на ярмарке». «Я не знаю». «Да ну, и даже догадок нет. Вижу же, что есть. Так поделись, я весь внимание». Видно, что Джеральди колеблется, но соблазн настроить Рейва против меня, вложив в его голову удобные сплетни, оказывается сильнее осторожности и здравого смысла. Она подозрительно вела себя последние дни. Я как могла пыталась подружиться, но она то и дело грубила. А сегодня, когда мы все собрались ехать на ярмарку, она нашла причину остаться дома. Явно неспроста. Где она сейчас, понятия не имею. Служанка сказала, что к черному ходу приезжал наемный экипаж, и Мелинда села в него. В руках у нее была сумка. Думаю, она заранее готовила побег, и сегодня, наконец, представилась такая возможность. Действительно, после того, как Рэйвен с пристрастием допросил возницу, мы осмотрели экипаж и нашли под сиденьем сумку с вещами, деньгами и теми самыми документами. Правда, только на меня одну а потому возникает резонный вопрос. «Побег!» — насмешливо тянет Рэйвен. «Как интересно!» «И что, даже без дочери?» а «Мой господин, порой дети для взрослых становятся досадной обузой, и тогда ради собственного блага и лучшей жизни от них можно избавиться. Сбросить балласт, так сказать». Вероятно, Мелинда рассуждала так. Джеральдино делает шаг к Рэйвену, приближается вплотную, скользит своими тонкими белыми руками змеями по его груди, плечам, оплетает шею, заглядывает в глаза. Почему он выслушивает все это? Неужто верит ей? После всего, что было, быть того не может. Или может. Иначе зачем он стоит неподвижно? Не обнимает ее, но и не отталкивает. Неужто и правда сомневается во мне? Рейван останавливается напротив Джеральдины. Смотрит на нее свысока и холодно. Вовсе не так, как смотрел раньше. «Мелинда рассуждала? Или ты?» и «Я?» Голос джеральдина становится сиплым. «Любовь моя! Причем здесь я?» «Просто спрашиваю. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Стоя в своем укрытии, впиваюсь ногтями в холодный камень. Вопрос Рэйвана звучит двусмысленно, потому что он не только про настоящее, про прошлое тоже. Я понимаю это, потому что знаю ту давнюю страшную тайну Джины, и она должна понимать. Я не понимаю. Голос Жеральдины снова звучит уверенно и твердо. Ясно? Глухо произносит дракон. Где твоя служанка? Какая служанка? Ты у меня спрашиваешь. Очевидно, что Рейвен совершенно не настроен на любезности. Жеральдина, кажется, тоже это понимает. Уна? Я еще не видела ее с тех пор, как вернулась. Но сейчас же пойду разыщу, если нужно. — Разыщи. — Как скажешь. В этот момент внизу раздается шум подъезжающего экипажа. — Это леди Прона вернулась? — С Вики? — С ней все хорошо. Переживания за дочь пересиливают осторожность, и я выхожу из своего укрытия. При виде меня Джеральдина бледнеет. Никогда ее такой не видела. Ее нижняя губа отвисает и дрожит. Джин скидывает руку и тычет меня указательным пальцем. «А это почему здесь?» Хрипит зло и сверкает глазами, глядя на меня, точно хищная кошка, готовая наброситься. Иду мимо них к краю башни. «Здравствуй, Жеральдина!» Роняю на ходу. «Скоро все закончится», — повторяю про себя. «Главное, чтобы с Вики все было хорошо. Надеюсь, леди Прона позаботилась о внучке». Реван скрещивает руки на груди, Опасно прищуривается, глядя в упор на Джеральдину. А где, по-твоему, она должна быть? В очередной раз поражаюсь выдержке Джеральдины и ее умению владеть собой. Ее губы растягиваются в нервной, дергающейся улыбке. Но не на башне, как минимум, правда же. Пока я высматриваю внизу подъехавший экипаж, Джеральдина приближается к Рейвену, обворожительно ему улыбается, кладет ему ладонь на грудь в область сердца. «Любовь моя, что происходит?» — спрашивает шепотом, заискивающе глядя ему, в лицо снизу вверх. «Ты меня пугаешь!» Рэйва никак не реагирует на этот жест. Я же прикусываю нижнюю губу и щурюсь, заприметив вдали второй экипаж, который приближается к замку. «Светлейший, как не вовремя, Ну да ладно!» «У нас гости!» — проговариваю вслух. «Джеральдина тут же оказывается рядом». Кого это еще принесло? Как ни в чем не бывало, барабанит ноготками по каменной кладке ограждения. «Дорогой, ты кого-нибудь ждешь? Экипаж незнакомый какой-то». «Не жду», — отвечает Рейвен. «Я взгляну, кто там, а ты разыщи служанку. Поняла меня?» «Поняла, поняла», — шепчет Джина. Незаметно улыбаюсь краешком рта, мигом узнав гостей. «Ну, вот и все, кажется». Финальная карта вот-вот будет разыграна. Совсем скоро все закончится, так или иначе. Джеральдин отправляется на поиски Уны. Я иду следом за Риваном, держась чуть позади него. Надо же, я и подумать не могла, что буду рада увидеть знакомые лица. Все-таки пять лет бок о бок не проходит даром. Вполне себе достаточный срок, чтобы и впрямь стать друг другу сестрами. Сестра Милинда распарывает воздух визгливый голосок сестры Зарины. Как это понимать? Ее длинный мясистый нос дрожит от едва сдерживаемого гнева, а изо рта брыжет слюна. Она потрясает в воздухе клочком желтоватого пергамента и верещит еще громче. Донесение подтвердилось. Господин, вы укрываете у себя беглую монахиню. Вы знаете, знаете, какое наказание за это положено? Сестра Зарина чуть спокойнее. Раздается рядом низкий голос сестры Агаты. «Давайте выслушаем сестру Мелинду. Возможно, это всего лишь недоразумение». «Недоразумение?» — верещит сестра Зарина. «Она сбежала, сбежала из обители, прихватив с собой то, что ей не принадлежит. Ее дар, ее дар, обещанный светлейшему. Ума не приложу, как ей удалось так долго водить за нос настоятельницу. Но больше этот фокус не пройдет. Вот ты и попалась, плутовка!» Забирайся в карету, живо, кому говорю. Я обещала настоятельнице Тирс привести тебя, и я это сделаю. И на этот раз ты уже не отвертишься ни от пострига, ни от изъятия дара. Хорошо, сестра Зарина, покорно склоняй голову, я готова. Брови сестры Агаты поднимаются вверх. Даже сестра Зарина ошарашенно хлопает глазами, не веря такой легкой победе. Я успеваю сделать всего пару шагов вперед, когда пальцы Ревина железным капканом смыкаются у меня на запястье. «Куда?» Сойдет сквозь зубы. Лазурные глаза метают молнии. Стоя где стоишь!» Выступает вперед, заслоняя меня собой. «Дорогие сестры!» Его голос звучит уверенно и чуть с издевкой. «Я готов предложить вам горячий ужин и ночлег, прежде чем вы отправитесь в Освоясе». Но никакую сестру Мелинду вы не получите. Она моя жена и останется здесь. Первой находится сестра Зарина. Она мотает головой и принимается шариться в тканевой дорожной сумке, висящей у нее на плече. При всем уважении, милорд, сестра Мелинда принадлежит обители Светлейшего. Как и ее дар. Все бумаги у меня с собой, и я сейчас... Морщий словно бы от боли, а ведь он и правда ранен. Рэйвен убирает руку под доспех, и достает оттуда смятый и пожелтевший от времени лист пергамента. На негнущихся ногах подхожу ближе и узнаю его. Это прошение об уходе в монастырь на имя императора, подписанное мной. Потрепанное такое, местами рваное, засохшими каплями крови, и поверх выцветших черных чернил отчетливо видны яркие и свежие. крупные, и жирное «отказано» и терракотовый оттиск императорской гербовой печати. Чувствую, как в груди становится горячо. Дыхание учащается. Это что же получается? Все эти годы Рейвен не подавал императору то прошение и подал его только недавно, чтобы получить официальный отказ? Уму непостижимо. Полагаю, желающих оспаривать волю императора нет. Тихо царит Рейвен, почему-то прожигая взгляды меня. Так я и думал. Леди Мелинда Сторм — моя жена. Была, есть и будет. На этом тема закрыта. Вздрагиваю от грохота за спиной. Обернувшись, вижу Жеральдину и лежащую на земле деревянную миску с яблоками. Сколько она здесь стоит? Судя по тому, как побледнело ее лицо, достаточно. Явно слышала новость. Ее лицо, обращенное ко мне, напоминает злобную маску. «Она твоя жена? А я тогда кто?» «С тобой я разберусь позже», — отрезает Рэйвен, чуть повернув голову. «А сейчас лучше скройся из глаз». «Вот как значит. Думаешь, я позволю вам жить долго и счастливо? Отойду с дороги, просто отдам тебя ей и все? Да ты с ума сошел, генерал?» «Уймись!» — тихо рычит Рэйвен. «Ты уже натворила дел на целую веселицу. Скажи спасибо, что ты до сих пор не на ней». «Что?» и переводит растерянный взгляд с меня на Сторма и все понимает. Зачем ему нужна была умная? Почему я здесь с ним, живя и невредимая, а не полыхая на костре карателей? Понимает, что Ревен знает, кто за всем этим стоит. Знает и никогда не простит. Один ее опрометчивый шаг перечеркнул все былое. Потому что нет для дракона ничего важнее, чем его истинная пара. И есть то, что ни один дракон не простит никогда и никому попытку украсть его истинное сокровище. Вот, значит, как хрипло каркает Джеральдина, подозрительно буравив взглядом меня. Ее глаза горят демоническим пламенем, в котором плавится нечеловеческая ненависть и злоба, а губы растягиваются в неестественной улыбке. Даже Рейвен поворачивается, хмурится и выходит вперед между нами, оттесняя меня себе за спину. «Иди в дом, Джина, и жди моих указаний». Она смотрит на Рейвена пьяным взглядом, и даже ее язык слегка заплетается. «О, несомненно, любовь моя, как прикажешь. Вот только у меня здесь еще одно незаконченное дело». «Что, мать твою?» — рявкает Рэйвен. «Ты еще спорить будешь?» «Исчезни с глаз», — я сказал. Пока он движется к Жеральдине, та смотрит на меня. «Красивая заколка, Мелинда. Твоя соплячка не сказала тебе, откуда она у нее. Моя Дороти ей подарила. А сейчас я вижу эту заколку у тебя. Очень кстати». «Заколка? Какая заколка?» «Вспоминаю, какая». Вики сама вставила мне ее волосы в нашу последнюю встречу. «Нравится? Тогда я тебе ее подарю». «Цветочек и правда очень красивый». Пока я тянусь к волосам, пытаясь нащупать проклятый цветок, рот Джеральдины раскрывается, и из него доносятся шипящие звуки темного заклинания, которые я скорее читаю по губам, чем слышу. «Нигроскорпио!» В следующий миг я слышу щелчок, а потом чувствую, как по моим волосам быстро-быстро что-то ползет. Мой крик раздается одновременно с острой жалющей боли в шее. Перед глазами вспыхивает алым, по телу стремительно разливается жар, смертельный жар. Нигро-скорпио, черный скорпион, чей яд смертелен и влечет неизбежную смерть. Выходит, заколка была сюрпризом. Хорошо, что он достался мне, а не дочке. Последнее, что я успеваю подумать, прежде чем ноги перестают держать, и я оседаю на землю.